Глава 11. Нужно было срочно собрать вещи и уходить. В фантазиях я уже бежала по густому лесу в сопровождении матрёхи и говорливого Валера, подальше от этого всего. В реальности дела обстояли не так динамично. Я барабанила маленькими кулачками по широкой мужской груди и редко пищала что-то типа: "Выпусти изверг окончанный немедленно". Змей блаженно улыбался. Мои удары на него никак не действовали. Монстр даже не поморщился. А вот у меня появилась пара новых синяков. Зато узнала, что Валеры был наделён не только интеллектом, но и чувством самосохранения. Иначе зачем он умолял не злить королевского 나가та? Змеелюд хоть и не демонстрировал явного раздражения, переломить мой хрупкий позвоночник мог одним движением хвоста. И ни один мускул на красивом лице не дрогнул. «Что значит, значит королевский, королевский ногоат? Это, у, Это них у них порода, порода такая, такая? Или, или подвид?» под Валера подозрительно затих. «Почему-то таких знаний в моей многострадальной голове не нашлось. Нужно будет как-то подробнее знакомиться с расой змеев, раз уж приходится настолько близко пересекаться с ее представителями». Минут через пятнадцать выбилась из сил и затихла, устала. Опустила голову на грудь своему тюремщику и снова заплакала. А шарих глубоко вдохнул и снова начал меня укачивать, что-то тихо напевая. И голос у него был красивый. Если ещё и готовить умеет, идеальный мужик. Только хвост смущает. С другой стороны, экзотика это ведь неплохо? Зато ни у кого такого нет. Живо представила, как заявляюсь с ним на корпоратив. М-м, прямо в деталях представила лица коллег. Глупая фантазия. Ну все, я успокоилась, можно меня отпускать Холодно еще Спокойно ответил Мак Заболеешь? Как мне тебя потом лечить? Чаем с малиновым вареньем Брякнула, не задумываясь А потом задумалась и добавила Не надо меня лечить, я сама справлюсь Еще хотелось рассказать историю про взрослую и самодостаточную женщину Но вряд ли бы он оценил мое красноречие особенно если учесть моё нынешнее положение. Мужчина вопросительно приподнял брови, а потом натурайно так засмеялся. Валера завис. Видимо, к такому его программное обеспечение было не готово. Матрёха появился откуда-то сверху, убедился, что всё в порядке, и снова спрятался в деревьях. Предатель, а не паук. Так всегда. Сначала обещал заботиться, А потом спихнул в добрые руки, или недобрые, но очень сильные. Не знаю, что такое чай и варенье, но вижу, что тебе лучше. Лучше. Можно меня отпустить? Покачал головой. Не Тьфу. можно. Кто вы и что здесь делаете? Я думала, что эта территория закрыта для проведения вступительных экзаменов в военную академию. Так и есть. Экзамен окончен. Мы пришли за студентами. Через 3 часа двинемся к точке выхода. Значит, пока я спала, реалити-шоу под кодовым названием Выживший закончилось. По крайней мере, у этих пятерых. Внимательно осмотрела поляну. Теперь она была обнесена прозрачным куполом. Щеловой барьер. Возле костра дремал крупный черноволосый мужчина. Импровизированный госпиталь перебрался ближе к моей палатке. Видимо, Фатих и Рагадан полностью восстановились. Оценить их состояние издалека было сложно, но никто не скулил от боли. Бодран болтался в гамаке между деревьями. Шалаймах, похоже, скрылась в палатке. По периметру поляны медленно прогуливались два воина в черной форме. Еще двое спали рядом с палаткой на гине. «Есть хочешь?» – спросил Аш-Шарих. «Нет», – соврала. решила, что подожду, когда отряд доблестных воинов свалит с поляны, и потом поем. Всё равно под надзором кусок в горло не полезят. А вот у Змеи на этот счёт было совсем иное мнение. Кольца рожались, и уже через несколько мгновений я сидела на руках у мужчины. А Шарих одним ловким движением поднял меня на руки и понёс к костру. Нужно поесть. У меня с собой только стандартный пайок. Да берёмся до корабля, организуй нормальный ужин. До какого корабля? В моего. А зачем мне на твой корабль? Поёк, идиот. Как я мог забыть? И как она будет есть эту гадость? Воины могут месяцами перебиваться заменителями еды. Главное, чтобы потребности организма в виде калорий, витаминов и других элементов были соблюдены. А вкус и консистенция — дело десятое. Но не самочки. Ни одна Рия это в рот не возьмет, но выбора особо не было. Или так, или минимум до вечера она останется голодной. Протянул малышке упаковку и внутренне приготовился выслушать все, что она обо мне думает. Да какого корабля? Кивалева взяла открытую упаковку пайка и осторожно понюхала содержимое. Да моего. А зачем мне на твой корабль? И вот этот вопрос, мягко говоря, поставил в тупик. Я надеялся на радость, благодарность и доверие. Девушка удивила. Не могу сказать, что неприятно. Как минимум, она осторожна. Но она на уровне инстинктов должна мне доверять, но этого не было. Я помнил, как вела себя Салима, когда встретила брата. Она была готова слепо следовать за своим змеем, зная, что тот будет оберегать и опекать. Со стороны Леры ничего подобного не чувствовал. Есть ли вообще у её расы парность? Если нет, то Хан прав. Это может стать огромной проблемой. «Я же не могу оставить тебя здесь!» Постарался ответить как можно нейтральней. «А на корабле Академии просто нет отдельной каюты!» Самочка недоверчиво сощурилась, но вопросов задавать не стала. «Да и не стоит преподавателю перемещаться со своими будущими учениками!» В разговор бесцеремонно влез Хантарас. Что задумал этот змей? Прошу прощения, что вмешался в ваш разговор. Меня зовут Хантарас. Я ректор военной академии. Валерия. Коротко представилась кивали. Просто Валерия? Без имени-рода, без титула? Хитро прищурился друг. Насколько я знаю, устав военной академии уважает инкогнито. как преподавателей, так и студентов. Пункт Б-412. Лера попробовала содержимое пакета, скривилась, но ничего не сказала. Мы с Ханом переглянулись. Значит, кто-то успел ознакомить ее с уставом. «Вы хотите учиться в военной академии?» — осторожно спросил ректор. «Нет». Малышка сделала еще один глоток пищезаменителя... «Я попала в лес случайно. Меня похитили. И, насколько я поняла, хотели продать на аукционе». «Ты правильно поняла», — подтвердил ее догадки и выпустил хвост. «Вкусно?» «Терпимо». Присутствие Хана нервировало. Хотелось оградить Кивали от чужого внимания. К счастью, Лера не испугалась. Проследила взглядом за тем, как кольца медленно ее обнимают и... и опёрлась спиной о мою грудь. А может, ей просто было холодно? Мы можем связаться с твоей семьёй. Они наверняка волнуются, предложил реактор. Нет. У меня нет родственников. Но если вы доставите нас в какой-нибудь населённый пункт, где я могла бы найти жильё и работу, то была бы очень признательна. Как? переспросил Все сказанное Лерой звучало дико «Самочка без опеки?» «Она серьезно собирается работать?» Поднял глаза на Ханна и понял Что сегодня был его самый счастливый день Он нашел способ заполучить королевского ногоата В свой преподавательский состав «Нас! Матреха! Паук отказался оставлять меня одну Да и я уже не могу его бросить» Пояснила Лера нервно елозия в руках Она доела паёк и осторожно положила остатки упаковки в огонь. Просто тушевался Хан, хотел предложить работу. Мне? Я почувствовал, как кивали на приглась. Даже мысль, что моя пара будет работать, раздражала. Но сейчас я не знал, как правильно себя вести, поэтому не мешал Ханну, главное иметь возможность находиться рядом с ней. А потом, со временем, самочка привыкнет и примет своего змея, как он принял её. Именно вам, подтвердил свои слова ректор. Я внимательно просмотрел всё, что происходило в этом лесу с того момента, как начался экзамен, и вы первые, кто смог здесь выживать без помощи артефактов. походных пайков и прочих достижений науки. Если мои воины попадут в подобные условия с голыми жопами, я сразу закажу им по ней еду. Вы хотите, чтобы я научила их выживать? Именно. Это будет экспериментальный курс контракт на год. А это время академия предоставит не только зарплату и жильё, но и полное содержание. Хан умел делать предложения, от которых нельзя было отказаться. Лера сказала твёрдое: "Да". И мне пришлось кивнуть ему в ответ.